Часть четвертая. По уходе Уинклса Бенсингтон встал против камина и взглянул на Редвуда. «Ее высочество», — заметил он. «Да, ее высочество», — сказал Редвуд. «Это должно быть принцесса Везердрейбургская». «Да, она приходится троюродной сестрой королеве». «А что Редвуд», — сказал Бенсингтон. «Как это ни странно, но ведь Уинклс, должно быть, ничего не понимает». то есть, как ничего не понимает. Не понимает ни смысла, ни значения нашего открытия. И если бы он понимал, — продолжал Бенсингтон, понижая голос и глядя на дверь, то едва ли решился кормить нашей пищей члена королевской семьи вот эту свою новую пациентку. «Продолжайте», — сказал Редвуд. И раньше замечалось, что члены этой семьи всегда были, так сказать, ниже... ниже среднего уровня, да... И вообще ничем не отличались, а ведь он рискует создать августейшую персону выдающихся размеров. По-моему, это является в некотором роде оскорблением величества. Он перевел свои взоры с двери на Редвуда. Редвуд сделал резкий жест и, указав пальцем на камин, воскликнул. «Клянусь Юпитером, этот человек ничего не понимает, он и не способен ничего понять. И когда был студентом, ничего не понимал, положительно ничего». Это его отличительная черта. Он прекрасно выдержал экзамены, память у него хорошая, но действительных знаний, понимания у него было столько же, сколько у вашего вращающегося шкафчика с книгами. И теперь он ничего не понимает. Он Уинклс и навсегда останется у не способным усвоить что-либо, не имеющее прямого отношения к нему самому. он абсолютно лишен воображения, а потому и не способен понимать. Без этой неспособности он не мог бы так хорошо держать экзамены, так изысканно одеваться и иметь такую большую практику, это верно. Несмотря на постоянные с нами встречи, несмотря на то, что он видит, слышит, он совершенно не понимает, куда мы идем и к каким результатам приведет наше открытие. Да ему это и не нужно. Он прирожденный рекламист. А потому для него гераклеофорбия является действительно только пищей для рекламы. Вот теперь его кто-то вывел в королевскую семью, и он нисколько не задумывается создать ради рекламы 37-футовую принцессу. Что я говорю «не задумывается»? Он просто не знает, не понимает, не предвидит этого. «Большой скандал может выйти», — сказал Бенсингтон. «Да, так через годик или около того, когда они увидят, как быстро она растет». «Если только раньше не замнут как-нибудь скандала». «Ну как его замнешь?» «Вы думаете?» Редвуд прыснул от смеха. «Я просто задаю себе вопрос, что они станут предпринимать». «Они никогда ничего не предпринимают, такова их королевская тактика. Но они вынуждены будут что-нибудь сделать». «Может быть, она сама возьмется за дело?» «Да, конечно. Они ее погубят. Такие факты уже встречались в истории». Редвуд отчаянно захохотал. «Это необычайная королевская особа. Этот растущий ребенок в железной маске!» — воскликнул он. «Его посадят в самую высокую башню древнего Визердрейбургского замка и будут ломать потолки по мере ее роста. Да, но ведь не надо забывать, что и я...» В таком же положении и Костер с его тремя мальчиками, которых он тоже кормит пищей для рекламы. «Крупный скандал может выйти», — сказал Бенсингтон вполне серьезно. «Вам бы надо было об этом подумать, Редвуд. Не лучше ли было бы предостеречь Уинкулса постепенно отучить вашего сына от пищи и удовольствоваться теоретической разработкой вопроса?» «Желал бы я, чтобы вы провели полчасика в моей детской Бенсингтон». «Когда пища немножко запоздает», — сказал Редвуд с оттенком отчаяния в голосе. «Вы бы тогда так не говорили. А кроме того, предостеречь Уинклса. Попробуйте сами это сделать». «Нет уж, раз бросился в воду, то плыви». «Пожалуй, нам и придется плыть», — сказал Бен Сингтон, задумчиво глядя на носки своих ботинок. «Да, придется, должно быть». «И вашему сыну?» И косаровским мальчикам он ведь всех их кормит. У косаров всегда так. Или все, или ничего. А теперь вот еще поплывет ее высочество, и это еще только начало. Кто знает, чем все это кончится? Удивительные вещи могут произойти. Я даже признаюсь, вам иногда думаю, что как Арганта, пожалуй, и прав. Отчасти, по крайней мере. «Наше открытие действительно нарушит пропорциональность в природе, изменив размеры одной только ее части». «Что бы оно ни изменило, — сказал Редвуд, — а мой сын без пищи обходиться не может». В это время на лестнице послышались поспешные шаги, и почти тотчас же голова Коссера просунулась в дверь. «Эй-эй, в чем дело?» — сказал он, входя в комнату. Ему рассказали о принцессе. «Усложняющее обстоятельство», — заметил он, затруднительный вопрос. Да нисколько. Пустяки. Она будет расти. Ваш мальчик будет расти. Все, все это в порядке вещей. Что ж из этого? Чем плохо? Все это вполне ясно для любого ребенка. И в чем же вы видите здесь затруднение? Ученые попробовали объяснить ему все. Прекратить? Воскликнул он. Да вы в своем ли уме? Разве вы можете теперь прекратить опыты? Ведь вы для того только и на свете существуете. Так же, как у Инклс. Именно так. Я прежде не знал, зачем существует у а вот теперь вижу, теперь это ясно, нарушит пропорциональность, обязательно, изменит размеры, чем больше, тем лучше, а главное, пусть поскорее опрокинет все человеческие расчеты и непременно опрокинет, ясно, как день. Хотели бы остановить до да поздно, Это их удел опаздывать. И хорошо, что так. Благодарите-ка лучше судьбу, что вы пригодились для чего-нибудь. Вы должны продолжать и при том заготовить как можно больше пищи. Благодарите же Богу, что он дал вам задачу жизни. Но ведь борьба, — сказал Бенсингтон, — какие усилия на все это потребуются? Я не знаю, верно ли вы оцениваете. Вам, Бенсингтон, следовало бы каким-нибудь лишаем или водорослью. «Вот из тех, что растут на подводных камнях, обязательно. Вы теперь страшно и дивно прославились, а вы только и думаете о том, чтобы забраться в уютный уголок и там прозябать. Разве мир создан для старых баб, которые бы его оплакивали? Ну да ладно, теперь уж вам отступать нельзя. Волей-неволей вы должны идти вперед». «Мне кажется, нам следовало бы постепенно, ничего не постепенно». «Никакого!» — постепенно крикнул во все горло Костер. «Никоим образом! Делайте все, что можете, и как можно скорее! Не тащитесь, а прыгайте! Вот так!» Пародируя кривые Редвуда, Костер сделал рукой широкий взмах кверху и прибавил. «Вот так поступайте, Редвуд! Понимаете? Вот так!»